Глава 3. Словам Лауры Стриш почему-то поверил сразу. Чего-то подобного он и ожидал, прямо достойное завершение всей случившейся с ним психоделики. Ну охренеть и не встать. Я для Тамагочи ещё и батарейка, развёл он руками. О существовании древней, как дерьмо мамонта, игрушки под названием Тамагочи Лёха узнал от своего старшины в училище. Прапорщик предпенсионного возраста носил такой позывной, непонятный молодым курсантам. Собственно, этот уникум умудрился поддерживать жизнь своего электронного питомца больше 20 лет. Во время первой чеченской кампании именно забота о виртуальном животном и стала той соломинкой, что позволила тогда ещё девятнадцатилетнему парню не поехать крышей. А вот у Стрежа, похоже, складывалась обратная ситуация. Его Тамагочи грозился уморить хозяина, предварительно изрядно пошатнув в веру в собственную вменяемость. Да грибучая лися в её сраной стране чудес такое и не снилось, мля. Это не грибы у куриной гусеницы жрать. Злой рык сменился задаченной паузой, за которой последовал вопрос. Э, а куда всё делось? Левая рука вновь приобрела прежний вид. Даже ожог перестал болеть, а волдырь пожелтел, словно не только вздулся, а с неделю назад. Стриж осторожно притронулся к месту ожога, надавил сильнее, а потом просто содрал омертвевшую кожу. "Матать, колотить", поражённо выдохнул он, глядя на розовое пятно на том месте, где должна была быть рана. Это заинтересовало и Мию. Она оставила вертел с мясом, подошла к Лёхе и повертела руку, разглядывая затянувшийся ожог. Следующую тираду, сопровождаемую эмоциональной жестикуляцией, Стриш не понял, но мысленно обозначил как матерную. Да у него и самого от цензурных слов сейчас просто не оставалось. Наблюдавшая за ним Лаура пояснила: "Демон обживается в теле и защищает его от разрушения". У магов это занимает несколько недель. Но в твоём случае демон сохранил разум. Она неуверенно пожала плечами, давая понять, что до стрежа добровольцев на роль одержимых не находилось. Может произойти всё что угодно, заключила магичка. Демон быстро адаптируется и сделает тебя сильнее, или же начнёт испытывать нового носителя. И убьёт тебя за пару часов, осушив. А может, попытается подчинить и забрать контроль над телом. Я слышала подобную легенду о неосторожном маге, допустившем ошибку в плетении покорности. Но ни в одной легенде демон не доставался пустотнику. Игнорируя вытянувшееся лицо стрежа, она, явно пересиливая себя, обратилась к Мие. Поможешь мне одеться? Я не смогу сама без служанки. А нам нужно бежать. Как только граф дождётся подмоги и разлом закроют, он отправится в погоню. Картинно поколебавшись, явно в воспитательных целях, Мия кивнула и снизошла до помощи излишне нахальной малявке. Надеюсь, ходить и есть самостоятельно без служанки. Ты можешь? риторически поинтересовался стриж. просто ради того, чтобы что-то сказать. Новости выбили его из колеи. Прошлая жизнь подготовила его ко многому, но не к подобному. Демон-паразит с непредсказуемым поведением, трёхголовые церберы местного разлива, колдуны-прожекторы с встроенными огнемётами, чужое тело и всё как-то кучно на одну его бедовую голову. И вишенкой на торте Некий граф, жаждущий их лица зреть, причём явно не в качестве дорогих гостей. На фоне всего этого собственная смерть и факт существования другого мира как-то блекли. Ни хреново так у меня новая жизнь начинается. Слух подвёл итог размышлениям Лёха. Прям даже будет что внукам рассказать. Тут он понял, что на него красноречиво смотрят две пары глаз. А. Ну да. Без слов понял намёк стриж и деликатно отвернулся, чтобы не мешать облачению ясновельможной дамы Лауры из рода лазурных кречетов. Чёрт его знает, как смело донёс ти до девчонки вопрос, но прозвучавшее заставило стрижано вострить уши. "Почему вы меня понимаете, а я вас нет?" переспросила Лаура. "Вы пустотники, души из чужого мира." Вас призывают и заключают в подходящие тела, чтобы черпать магическую силу, пригодную нам, людям. Кэ раздался обалделый голос Мии. Кэ? Что? Перевод с испанского. Магическая сила разлита в мире, как дождевые капли, попыталась объяснить девчонка, уловив вопросительный тон. Мы, маги, способны собирать её медленно, по капле. Вы же подобны яме, в которой быстро скапливается вода. Пустота, которая заполняется разлитой вокруг силой, и её можно черпать. Звучало бредово. Совершенно бредово, но Лёха потрогал свежую розовую кожу на месте ожога и покачал головой. В это он бы тоже не поверил, если вдуматься. «Для вас эта сила бесполезна», — продолжала объяснять Лаура. «Вы не часть нашего мира и не способны ее использовать. Но и наши заклинания не действуют на пустотников. Если маг попытается испепелить вас созданным огнем, вы останетесь невредимы». Леха вспомнил странное пламя, сквозь которое они с Мией проскочили во время побега. Кстати, и о пламени. «Стриж!» Не оборачиваясь, бачком подобрался к костру и повернул вертел, чтобы завтрак не подгорел. Сказать ему было нечего. Полученная информация с трудом укладывалась в голове жителя 21 века. Магия, демоны, батарейки из людей. Фильмы про Гарри Поттера стоят в сторонке и тихонько вздыхают от зависти. Для полного комплекта безумия не хватает лишь драконов. И дивахи имя управляющий. Демоны тоже не принадлежат нашему миру, но для их сил вы уязвимы, без запинки, словно по учебнику, говорила девчонка. Потому маги подчиняют себе пустотников с помощью демонических артефактов и используют как источники, из которых можно черпать силу для сотворения заклинаний. Лишённым воли пустотникам не требуется разговаривать, только понимать приказы. Потому для вас создают плетения, дарующие лишь понимание языка хозяев. Старишка криво усмехнулся. Хозяев. Но надо же. Меньше всего ему хотелось провести остаток жизни на побегушках у какого-то хмыря с волшебной палочкой. Ну или чем они тут машут перед тем, как колдануть. Кое-что в рассказе не сходилось. Девчонка сказала: лишённым воли. Но не Лёха, не миат таковыми не были. Не стыковочка, которую хотелось бы разъяснить. Когда эльфийка присела напротив него у костра, стриж обернулся. Уже одетая Лаура прижимала к груди злосчастную шкатулку и как раз доставала из той перчатки. Лёха запоздало осознал их предназначение и пообещал себе больше не касаться тут никакой неведомой хрени. голыми руками. В той жизни его учили, что смерть может подстерегать где угодно. В куче мусора обустроит лёжку снайпер, валяющийся на обочине пакет из-под сока, окажется самодельной миной, а в безобидной легковушке может сидеть поджидая колонну смертник. Это были реалии его мира. Ювелирные же украшения всегда оставались безобидными побрякушками и Опасными разве что для своих владельцев, попавшихся на глаза бандитов. Кольца с ядом, вроде пресловутого перстня Борджиа, были для стрижа полумифической экзотикой, сохранившейся в музеях и частных коллекциях. Надо будет при первой же возможности узнать, что ещё в этом мире таит в себе неочевидные опасности, потому что шарахаться от всего подряд так себе затея. Та же трава Если вдуматься, может оказаться экзотическим хищным растением. Что теперь, срочно достигать просветления и воспарить? Мий уже явно интересовали более приземлённые материи. Она деловито потыкала птичью тушку ножом, проверяя степень готовности. Убедившись, что есть ещё рано, эльфийка коротким свистом окликнула Лауру. Судя по оскорблённому виду девчонки, Так пренебрежительно с ней никогда не обращались. Эльфийка же ткнула пальцем сперва в шкатулку, затем на свои губы, а после на уши Лауры. Та озадаченно моргнула, и эльфийка вновь показала связку губы-уши. «Вы хотите говорить на моем языке?» Наконец догадалась магичка. Мия кивнула, а Лаура задумалась. «Это возможно!» Но займёт время, предупредила она. Нас будут искать. Может, старый змей и занят охраной разлома, но кого-то в погоню он точно пошлёт. Мы должны уйти как можно дальше. Лёха переглянулся с Мией. С одной стороны, да, лучше уходить. С другой, среди вояк не было никого похожего на егерей или лёгкую пехоту, только кавалеристы в латах. Плюс ливень надёжно смыл следы беглецов. Так что пока прибудет подмога с профильными специалистами, пока разберутся в каком направлении искать, а вот понимание ситуации и оперативный обмен информацией им жизненно необходимы, как и еда. Сил предстоит потратить немало. Решившись, Стриж повторил жест Мии, показав, что тоже хочет быть понятым. Несмотря на по-летнему тёплое утро, его всё ещё знобило. Не помогала даже близость к костру. Тепло просто улетучивалось, словно где-то внутри кто-то забыл прикрыть форточку в Арктику. Поддавшись порыву, Стрэш медленно выдохнул, опасаясь увидеть морозный парок. Ничего. Странно. Нечто отдалённо похожее Лёха испытывал всего раз. Когда ещё на третьем курсе его угораздило распороть руку и потерять довольно много крови. Может, у прежнего владельца телом малокровия? Не, вряд ли. Тогда чёрта с два он скакал бы таким лихим козликом всю ночь, да ещё и под грузом в виде девчонки. Но опять же, хрен знает, что там за физиология у остроухих. Может, дело всё же в демоне и том ледяном амулете? Никто, кажется, не замечал, что стрижаs знабит в тёплое летнее утро. Не уверена, что у меня получится, предупредила Лаура, выуживая из шкатулки что-то похожее на золотое ситло. Я изучала полную структуру этого плетения в книге, и если верно разобралась, всё получится. Но я ещё никогда не пробовала это на практике. Миа вопросительно мотнула головой, словно предлагая Лёхе идти первым. В принципе логично. Он и так кандидат в покойники, а значит, лучший и подопытный из них двоих. Нашли, блин, лабораторную крысу, зло проворчал он, но согласно кивнул. Раз уж карма у него сегодня такая, все шишки огребать, то и фиг с ним. Хуже уже вряд ли будет. Вновь свистнув, Мия ткнула пальцем сперва в Лёху, затем в Лауру и демонстративно провела ножом у горла. Молчаливое предупреждение поняли все. Новость о невосприимчивости пустотников к магии ставила Мию в позицию, позволяющую диктовать свои условия. Вообще с того самого момента, как эльфийка услышала о судьбе пустотников в этом мире, её симпатии к спасённой явно поубавились. Лёхе стало интересно. Сумеет ли эльфийка при необходимости выполнить угрозу? Сам он вряд ли смог бы спокойно зарезать подростка. И очень не хотел проверять это на практике. И, говоря откровенно, не особенно горел желанием иметь дело с тем, кто может. На Лауру, похоже, угроза подействовала. По крайней мере, на нож она косилась с опаской. Повинуясь жесту девчонки, стриж закатал рукав рубахи до плеча. «Хоть на жопе ничего не нарисовали!» Мрачно поинтересовался он, разглядывая затейливый золотой узор, охватывающий бицепс. Сложный, полный мелких деталей рисунок напомнил виденные по научно-популярному каналу национальные орнаменты. Передача была то ли про инков, то ли про ацтеков, то ли про какой-то еще глубоко безразличный Лехи народ. Там, в графском лагере, было не до подробного осмотра, И татуировку он попросту не заметил, а на переодевающуюся напарницу он тогда вежливо не смотрел, как оказалось, зря. Кто знает, какие ещё сюрпризы скрывают их новые тела. Пока Лаура, закусив губу, сосредоточенно изучала рисунок, Стриш рассматривал странный предмет в её руке. С виду, литой кусок металла без видимых отверстий, желобов для краски или завинчивающихся деталей. Будет очень больно, обрадовала его девчонка. Но недолго. Мне нужно нанести 7 линий, чтобы изменить плетение. Вот где ты раньше была, когда я тату-мастера искал, хмыкнул Лёха, жестом подбадривая Лауру. Всё ещё ожидая появления иглы, он с недоумением наблюдал, как к руке приближается золотое стило, когда остриё прикоснулось к телу. Вместо укола стриж ощутил жжение, будто от попавшего на кожу кипящего масла. Лёха зашипел от боли, но руку удержал, хотя очень хотелось прекратить пытку и влипить под затыльник юной садистке. Вспомнилось, как на втором курсе с однокашниками по пьяной лавочке проверяли силу воли, держа запястья над огнём зажигалки. Тогда алкоголь играл роль обезболивающего. А вот сейчас такой анестезии не было. Пришлось терпеть, благо хоть было на что отвлечься. Наконечник стила плавился, застывая на коже золотыми линиями. «Гребучие средневековье!» Выругался Стриж, отворачиваясь, чтобы скривить от боли рожу. «Что ж вы, гады, все по-живому норовите!» Память, как водится, подбросила занимательный. И совершенно бесполезный в этой ситуации факт. Раны в Европе вплоть до XIX века лечили, заливая в них кипящее масло. Лёха от души понадеялся, что здесь медицина шагнула дальше. Боль в плече сменилась на зойлевым зудом. "Убери это", удивительно властно для малолетней соплюхи приказала Лаура. "Тон смени", отозвался Стриж, оборачиваясь. "Пока что пока он не договорил, обнаружив очередной сюрприз от своего демонического тамагочи, на плече выросла чешуя, защищающая от ожогов. "От души спасибо, братан", поблагодарил Лёха квартиранта. Но вот сейчас вообще не в тему. Откуда-то изнутри поднялась волна нечеловеческой злобы. Хотелось порвать девчонку, причинившую ему боль. а потом сожрать, купаясь в горячей крови. Последнее желание вызвало чувство полного охренения и осознания чужого присутствия. Тот, кто сидел в его теле, бился в бессильной ярости, желая растерзать мучительницу. Наверное, что-то отразилось на лице стрижа. Возможно, даже в буквальном смысле. Очень уж по-хозяйски пассажир начал менять его тело. По крайней мере, Лаура уже не пыталась приказывать, а медленно, не делая резких движений, поднялась и попятилась. Если демон овладеет им, то убьёт всех нас. Теперь в её голосе звучала даже не тревога, а плохо скрытый страх. И обращалась она к Мие, обеспокоенно наблюдавшей за Лёхой. Мои силы истощены. Я не сумею его остановить, если он переродится в какую-то тварь, предупредила Лаура, не особенно заморачиваясь тем, что стриж тут и слышит её. И ты вряд ли сумеешь. Но вместе? Взгляд эльфейки не отрывался от Лёхи. Она ничего не предприняла, но приглашающе махнула рукой, предлагая девчонке развить мысль. Ты, пустотница, Я могу черпать из тебя силу после привязки, быстро проговорила Лаура. У меня есть с собой артефакты. Привязка происходит почти мгновенно. Ну абзац, протянул Стриж, с тревогой прислушиваясь к своим ощущениям. Для полного счастья ему только одержимости демоном не хватало. Нет. Ну что за грёбаный мир? Человек из его мира Тут либо марионетка какого-нибудь сраного местичкового Дэвида Блейна, либо транспорт для демона. Срань полная. Но вот почему он не попал, как все нормальные люди, в билетистрике в земное прошлое? Учил бы сейчас советских конструкторов командирскую башенку к танку приваривать или в нормальном средневековье без всякой магии прогрессорством занимался. Но демон не торопился с подчинением. Стриж всё ещё чувствовал чужея злость и желание убивать, но телом вполне владел. А вот милая девочка Лаура стелила мягче чужеродной твари, но вела к тому же результату. Сама же недавно рассказывала, что маги лишают свои батарейки воли, а также то, что пустотники не восприимчивы к её магии. Много ли будет толк? Даже восполнила Аура магическую силу. Похоже, Мия тоже прекрасно помнила эти нюансы, и она отрицательно покачала головой, а потом снова указала на Лёху и повторила связку ухо-губы. Я не могу завершить плетение, пока он обрастает чешуёй. В голосе Лауры недовольство смешивалось с плохо скрываемым страхом. И зачем это? Если его подчинит демон? Мия вопросительно посмотрела на стряжа. Тот пошевелил руками, встал, подпрыгнул, затем пару раз отжался и, удостоверившись, что всё в порядке, показал Эльфийке большой палец. Норма, объявил он результат нехитрого теста, а затем озадаченно уставился на чешую, соображая, как её убрать. Ничего дельного в голову не приходило. Вообще, как приручают демонов? На земле такая живность, если и водилась, то вымерла не многим позже динозавров. Последних выживших всякие рыцари и святые до колшматили, не сообразив даже инструкцию потомкам на всякий пожарный оставить. Сиди теперь. Соображай, что да как. Э-э Квартирант, без всякой надежды на успех, кликнул демона Лёха. Есть кто дома? И постучал кулаком по лбу. Тишина. Не исключено, что демон просто пребывает в ужасе, сообразив куда и к кому попал. По крайней мере, стриж точно бы ударился в панику, оказавшись в башке такого долбоклюя с собачьим везением. Потыкав ножом птичью тушку, Мия отложила ту в сторону и поманила Лёху пальцем. "Вэну. Вэну." Подойди. Перевод с асперанто. Бомбармия, огрызнулся стриж. Киргуду. Чё надо? Эльфийка жестом попросила его сунуть ногу в огонь. Басую ногу. В огонь. Тебя что, эта сопля заразила садизмом? Едко поинтересовался Лёха. Или ты всегда такой была? Эльфийка похлопала себя по плечу, а затем наклонившись по ступне. Вот я осёл, вздохнул стриж, поняв задумку. Извини, дружище, был неправ. Всё верно. Демон защищает тело носителя. Сейчас угрозы плечу нет. А если сунуть ногу в костёр, он переключится на новый источник угрозы и вполне вероятно уберёт чешую с плеча. Вытащив с помощью меча головню из костра, Лёха поднёс её к ноге. За жаром не последовало ожидаемой боли. Как он и надеялся, демон оперативно кинулся устранять новую угрозу. «Татуируй! Фиг ли встала?» — рявкнул стриж на опешившую девчонку. Та растерянно моргнула, но тут же бросилась завершать рисунок. До того, как чешуя вновь отросла на плече, она успела нанести еще две линии. «Вот засранец!» — выругался Леха, закидывая головёшку обратно в костёр. Мир закружился перед глазами, и лишь рухнув в грязь, стриж запоздало осознал, что ноги его не держат. Демон его истощает, услышал он голос Лауры. Он попытался сесть и возразить, что всё в норме, но сумел лишь повернуться на бок. Слабость навалилась такая зверская, Какой не было даже после марш-бросков на первом курсе. Стриж понял, что ощущает выброшенная на берег медуза, то же, что он сейчас. Да ещё этот грёбаный холод Татуху завершило, хрипло поинтересовался Лёха. Ответа не было, что подводило к неутешительному выводу. Его до сих пор не понимают. Значит, и работа не закончена. Чёрт. Когда Мия помогла ему сесть, Стриж едва не скрипел зубами от злости на собственную беспомощность. Но стоило эльфийке сунуть ему поднос с кусок жареной дичины, как все мысли улетучились. Есть хотелось просто адски. Уже вгрызаясь в мясо, Лёха задумался над невеโльным каламбуром. Он или демон в нём адски хочет есть. А, плевать. Меа сочтимо не хватало соли, но голод действительно лучшая приправа. Усевшись напротив, эльфийка махнула рукой Лаурии и тоже принялась уплетать мясо. Стриж удивился было, что Меа зажала еду для девчонки, но та вновь взялась за своё странное стило, и он скосил взгляд на плечо. Чешуи не было. А предстоящей боли он старался не думать. Нечего заранее настраивать демона на защиту. Не хватало еще вырубиться от того, что Тамагочи вытянет из него последние силы на очередную манипуляцию с телом. Изгнав мысли о расплавленном металле на коже, Леха сосредоточился на еде. На вкус, совсем как дома в детстве, когда у бабушки в деревне они с соседскими пацанами жарили на костре набитых из рогатки голубей. «Верово не я проклят!» Она запнулась и исправилась. Эльфов запрещают есть и животных, сообщила Лаура, примериваясь к незавершённой татуировке на плече. В животе у неё отчётливо заурчало, но девчонка ничего не попросила и вообще демонстрировала вселенское равнодушие к трапезе. "Я эльфийский православный атеист", прожевав, ответил Стриж и потянулся за следующим куском. Оговорку он пока проигнорировал. Всё равно девчонка не поймёт вопроса. Мия отщипнула кусок мяса, сунула тот в рот, проживала и демонстративно облизала пальцы. Лёха сосредоточился на этом приятном зрелище, чтобы как можно дольше отвлекать демонического паразита и дать время на завершение татуировки. Метал вновь обжёг кожу, но на этот раз чешуя не отрастала. То ли демон удачно отвлёкся на созерцание облизывающие пальцы эльфийки, то ли перешёл в энергосберегающий режим, то ли тоже отключился от недостатка сил. А может, тварь наконец-то сообразила, что не защищает, а убивает носителя. Скажи что-нибудь, отводя стилло велела Лаура. Господи, ну вот что всегда так однообразно. Устало возмутился Лёха, из которого снова попёрли туповатые шутки. Почему именно что-нибудь? Хоть бы раз кто что-то по оригинальнее спросил. Эх, ладно. Что-нибудь. Мне больше нравилось, когда я тебя не понимала, сообщила Лаура и посмотрела на Мию. Ты готова? Та вопросительно уставилась на стрижа. Норма, ухмыльнулся тот, показывая большой палец. Только тестирование бесит однообразием. Последнее было сказано исключительно для того, чтобы позлить девчонку. Очень уж ему не нравились её хозяйские замашки. Мы тратим драгоценное время, напомнила Лаура, проигнорировав последние слова. Какое-то время мяз задумчиво жевала, затем снова облизала пальцы. Вытерла руки о штаны, закатала рукав и подставила Лауре плечо с такой же, как у Лёхи, татуировкой. С ней дело пошло быстрее. Без осложнений в виде чешуи, корректировка золотого рисунка заняла от силы полминуты. Всё это время эльфийка шипела сквозь зубы от боли и зло что-то говорила. В какой-то момент поток незнакомых слов оформился во вполне знакомую матерную брань. И Стриж обрадованно воскликнул «О, зашибись! Я теперь хоть понимаю, когда ты в семь загибов заворачиваешь! А то вас, потомков Кортеса, иной раз хрен поймешь! То ли вы в любви объясняетесь, то ли уже приготовились кишки на шпагу наматывать!» «Я тебя понимаю!» Обрадованно и немного удивленно сообщила Мия. Переведя взгляд на Лауру, Эльфейкана хмурила брови. "Это странно. Слишком легко и быстро. Раз?" Она щёлкнула пальцами, и у меня в голове знание чужого языка. У вас все так умеют. Стучать зубилом по камню тоже несложно", оскрбилась девчонка. "Но почему-то не все могут воять статуи. Высказавшись, она развернулась и с независимым видом вернулась к тёплому лежаку под навесом. Сев, она принялась бережно раскладывать по местам стило и перчатки. "Видимо, что-то вроде импланта с программой и переводчиком", предположил Стриж, с детства любивший фантастику. "На вид просто, на деле задолбаешься его создавать". "В том и дело". Задумчиво пробормотала Мия. Где ты видел, чтобы подросток на коленке доработал сложный имплант? Ну, может, это туземный гений программирования, лауреат какой-нибудь мистичковой Нобелевской премии. Лёха оглядел объект обсуждения, задумчиво почёсывая затылок. Но так-то ты вообще нашла кого спросить? Я импланты только в кино фантастическими видел. В кино? Удивлённо уставилась на него эльфийка. Ты с какой-то отсталой планеты? А что? Ты знаешь много о обитаемых планетах? Стриш усмехнулся. Или программа перевода сбоит, путая географию со астрономией. Возможно, кивнула Мия. Как называется твоя родная планета? Подозреваю, что так же, как и твоя. Земля. которая в иллюминаторе видна. Доминион земли? Насторожилась эльфийка, чуть отступив. Я только британские доминионы знаю, типа всяких Австралий, развёл руками озадаченный стриж. Так. Стоп. Чувствую, это и правда сбой в программе переводчика. Зайдём с другого конца. Сколько планет в солнечной системе? Я же не навигатор, чтобы все планеты в системах помнить, раздражённо махнула рукой собеседница. Помню только Землю, колыбель человечества, и Марс, столицу Доминиона. Или вы там до сих пор считаете себя пупом вселенной и уверены, что все колонисты должны помнить, сколько планет в вашей замшелой системе? Она хмыкнула Подняла с крупного листа, служившего заменой тарелке, остатки птичьей тушки и пошла к Лаури. Ешь, нам всем понадобится силы. Девчонка приняла предложенную еду с таким видом, будто вовсе не голодна, а лишь делая это должение присутствующим. Впечатление подпортило громкое и вовсе не царственное урчание её живота. Остриж сидел, как пыльным мешком по голове Агретой. Слова эльфийки звучали нелепо. С одной стороны, средневековье, сраная магия и демон в башке. С другой, Мия абсолютно спокойно говорит о звёздных системах и неком явно космическом государстве со столицей на Марсе. Да что вообще творится? Сюда что? Из разных времён попадают? Доминеонец Ты как здесь оказался, помнишь? поинтересовалась усевшаяся напротив Эльфийка. Взгляд у неё был задумчивый, а пальцы то и дело потирали татуировку на плече. Наверное, и она ещё жглась. Какой на хрен доминьонец? Не выдержал Лёха. Я, старший лейтенант Алексей Стрежов, Вооружённые силы Российской Федерации с планеты Земля. — Две тысячи двадцать первый год! Мы только на Луну слетали, да и то полсотни лет назад! Это если янки не врут, мля! Какой к ядрине фене доминион? — Две тысячи двадцать первый? — удивленно вытаращилась на него Мия. — Ты жил четыре сотни лет назад? Она потерла виски и покачала головой. Бред. Всё происходящее бред. Ну да, согласился стриж. Я вчера ещё гулял по Мапуту, а сегодня уже в роли грёбаного легаласа и разговариваю с Таурель, которая на самом деле девочка из будущего, только не хрена, не Алиса Селезнёва. Да и Гэндальф, он мотнул головой в сторону Лауры. У нас тоже подкачал Мия на него даже не смотрела, игнорируя пламенный спич. Единственное разумное объяснение. Меня зачем-то сунули в виртуал, бормотала она, жестикулируя так, будто с кем-то спорила. Но зачем в сказочный мир? Да ещё и в компании матрицы и личности человека из прошлого. Какой в этом смысл? Слышь, Нео, какая на хрен матрица? Стриж сочувственно похлопал её по плечу. Это грёбаная недосредземе, настоящая. И вместо агента Смита тут траханный Элронд. Мы с тобой два долбаных эльфа. Вон, нас тогда же птенец выпавший из гнезда кречетов называет. Миа подняла на него взгляд, и в нём естественно читалось: ты Идиот. Что, по-твоему, более вероятно? Поинтересовалась она, потрясая руками перед лицом стрежа. Что после атаки дрона Камикат за мой уцелевший мозг сунули в банку и подключили к компьютеру, или что я волшебным образом переместилась в сказочку с магией и единорогами, с ручьями бабочками, да ещё и в обличье персонажа из какой-то игры? Вздохнув, Она устало уронила руки и буркнула: "И рассказываю я это персонажу из этой же игры. Я что, выгляжу настолько тупым, что меня за бота принимают?" Оскорбился стриж. Губы мими тринуло слабая улыбка. "Ну, ты же умудрился заполучить паразита в первый же день пребывания на этой планете. Как по мне, ни разу не умно." «Это с чего, паразит?» — картинно возмутился Лёха. «Вполне полезное приобретение! Вон, даже языку нас научила!» «Или ты про моего демонюку?» На этот раз эльфийка от души рассмеялась с незатейливой шутки. «Виртуальность это или реальность? Разберёмся позже!» — объявила она, поднимаясь на ноги. «Кто бы нас сюда не засунул...» С реалистичностью он постарался. А значит, если нас нагонят, то бить будут с полным эффектом присутствия. Не жажду сравнить с реальными ощущениями. Пора сваливать. Но ну да, бьют не по текстурам, а по роже, поддержал её Лёха. Взгляд зацепился за чёртову татуировку на ладони, напомнив о проблеме которая никуда не делась и требует скорейшего решения. Всё же он везунчик, вздох от одной бомбы, чтобы теперь носить в себе другую. Таймер на которой уже запущен. Стриж тяжело вздохнул и окликнул чинно завтракавшую Лауру. Бон аппетит, Мон-Шегами. Оповедай мне, гордая птица, кречет. К моему тамагочи инструкция прилагается. И, помахав татуированной ладонью для вящей доходчивости, добавил: "Ну, может, методы дрессюра есть какие? Я, конечно, слышала, что мужики своим причиндалам имена придумывают, осуждающе подсоколо языком мя. Но что бы у девчонки-подростка инструкции к нему спрашивать?" Лёха упёр руки в бока и искарредно поинтересовался: "Только не говори, что в будущем не знают про тамагочи. Потом расскажешь о своих нездоровых фантазиях, отмахнулась Эльфийка. Она сняла с ветки чуть подсохшую одежду и принялась одеваться. "Не-не, погоди", не отставал Лёха, привычно выпускаяй напряжение с помощью сомнительного юмора. "Ты ещё скажи, что не знаешь про Тетрис". Вздохнув, Мия повернулась к нему и проникновенно сказала: «Амиго, если ты не виртуальная имитация, то жил в докосмические темные времена. Я нихрена о той эпохе не знаю. В моем представлении, ты недалеко ушел от дикаря в шкурах, вооруженного луком и стрелами. Хотя, раз ты в курсе, что такое компьютер, значит, вы там уже не палками воевали». «Не-е-е!» «Мы их только кидали при удобном случае», – не удержался от пошлости стриж. Судя по тому, как расхохоталась Мия, эта шутка прошла через века. Смех неожиданно взбодрил и Леху. Какое бы дерьмо не подкидывало жизнь, он твердо знал, что не сдохнет, пока найдет в себе силы смеяться. Эту житейскую мудрость он почерпнул в поэме Твардовского «Василий Теркин еще в школе», Но проверить её на практике довелось уже после училища. В первую командировку в Сирию. Духи тогда зажали их группу, взяв в кольцо. Бой длился больше часа, пока подоспевшие грачи не вывалили на головы бомбы с жахедов пламенный привет от ВКС. Грач. Штурмовик Су-25. Уцелевшие боевики в момент расчухов намёк Резво сдернули в пустыню, даже не собирая раненых. И тогда командир группы, посмотрев на Леху, бывшего в ту пору зеленым лейтенантом, выдал незамысловатое. «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» Простейшая, затертая шутка вызвала у спецназовцев дикий хохот, выпускающий нервное напряжение. А Стриж, утирая выступившие от смеха слезы, окончательно решил... Сдохнет он тогда, когда не найдёт ни единого повода для смеха. Пусть даже такого пустякового, как бородатая шутка. Не, ну ладно, эти примитивы, продолжал изгаллиться Лёха, кивнув на Лауру. Ту дельфис, сказка из достижений цивилизации, горный кишлак, дикий ишак, да Гарри Поттер в президентах. Но вы-то в космос летаете. «Перед инопланетянами не стыдно за пролюбленные достижения предков!» «О, кстати, а какие они хоть, инопланетяне эти?» «Без понятия», — отмахнулась Смея, утягивая болтающиеся на талии штаны. «За всю историю контактов с иными разумными не было». «Это что за будущее такое скучное?» — искренне огорчился Стриж. В фикле тогда в космосе я там делать, а? Космические пираты хоть есть. И пираты, и контрабандисты, и работорговцы, весь цвет человечества в наличии, обрадовала его эльфийка. Тут, судя по всему, тоже, а мы потерянный товар. Так что предлагаю закрыть рот и шевелить ногами. Она бесс церемонно ткнула пальцем в сторону Лауры. Тот хрен, который из руки свет пускал, он может отыскать нас с помощью этой вашей магии. Только если на вас повесили следящий артефакт, подумав, ответила девчонка. Но вы предназначены для графского сына и перемещались под охраной в закрытом фургоне. Смысла в этом нет. А что насчёт тебя? прищурилась эльфийка. Тебя? Ему есть смысл выслеживать? Есть, не стала спорить Магичка. Но я сняла и оставила в шатре все подарки Гарма и Феба. Даже если один из них был меткой, уже не важно. Это хорошо, ободрилась Мия. Тогда как нас будут искать? Пошлют кого-то, пожала плечами Лаура и бросила беспокойный взгляд в гущу деревьев. Сам граф обязан сдерживать тварей до тех пор, пока не прибудет представитель императорской семьи и не закроет разлом. Он может послать в погоню кого-то из своих бойцов или отправит гонца доверенному человеку, и тот отправит верных людей искать нас. Лёха мысленно пересчитал источники опасности: некий граф Гарм, его соратники и этот самый портал-разлом. из которого сыплются малоприятные твари. Последнее его особенно заинтересовало. Так, колись, сказал он, натягивая штаны. Что это вообще за разломы? Как часто появляются? Где можно об этом как-то узнать заранее? Разлом это разлом, пожала плечами Лаура, словно речь шла о чём-то само собой разумеющемся. Вроде трещины в стене, отделяющие друг от друга миры. Говорят, из подобных разломов вытаскивают души пустотников. Лёха и Мия переглянулись. Информация была столь же интригующая, сколь и бесполезная сейчас. Иногда разломы возникают сами собой и выбрасывают тварей из миров хаоса, продолжала Ликбес Лаура. Чаще всего Это бывает в местах, где мощная магия истончала границу миров. Предсказать появление разлома нельзя, а закрыть его способны лишь те, в ком течёт кровь императорского рода золотых тигров. Если их не окажется рядом, мир сам зарастит эту прореху за одну-две недели. Ну хоть так, вздохнул Стриж, обуваясь И лишний раз добрым словом помянув дядьку, научившего его перед поступлением в училище наматывать портянки. Лёха тогда ещё посмеивался над этим бесполезным знанием, носки уже прочно вошли в обиход. Но дядьку расстраивать не желал, да и самому было интересно. А теперь на кого вот пригодилось. Натянув сапоги, он притопнул, проверяя, как они сидят на ноге, и вернулся к расспросам. А демонам этим моим ручным как управлять? Ну, должны же у вас быть хоть какие-то инструкции на этот случай. На этот случай никому в голову не придёт прикоснуться к чужому артефакту, холодно ответила Лаура. Чтобы управлять демоном или пустотником, требуется нанести плетение покорности. Возможно, если я подчиню тебя, то под контролем окажется и демон. А может, после подавления твоей воли он полноценно завладеет телом? Расскажи об этом плетении покорности, попросила Мия. Усевшись, она к изумлению стрежа тоже принялась с наровисто наматывать портянки на ноги. Как это делается? Нужно нанести похожий рисунок на тело? Эльфийка мотнула головой в сторону золотой татуировки. Сколько времени это занимает? Кто на это способен? Может, мы обсудим это позже? нетерпеливо предложила девчонка. Когда окажемся в безопасности. Мы обсудим это сейчас, жёстко отрезала Мия. Я хочу понять, что помешает тебе в один прекрасный момент превратить меня в ходячий источник питания. Лягу я спать. А ты возьмёшь одну из своих побрикушек и положишь мне на руку. И проснусь я безмозглым телом со свежей татухой. Успокойся, ободрил её стриж. Я уже занял данную экологическую нишу в нашем маленьком социуме. Но солидарен, кались пернатая. Что да как с этим плетением покорности? А попробуешь врать, Я тебе язык в косичку заплету, и добро улыбнулся. От его улыбки Лаура почему-то вздрогнула, выбросила обглоданную косточку и плотно укуталась в плащ. Вас может привязать к себе только маг, неохотно пояснила она. Мы чувствуем свободных пустышек на небольшом расстоянии, так что вы привлечёте любого мага, оказавшегося неподалёку. Единственный способ разорвать связь между пустышкой и её владельцем убить мага. Вы очень ценны, потому маги всегда носят с собой артефакты подчинения. Их прикладывают к затылку, а не к руке. Убив соперника, маг тут же может подчинить себе его пустотника. Убить мага? Меза заинтересованно подалась вперёд. «И что происходит с пустотником после этого?» «К нему возвращаются разум и воля?» Вид эльфийки в этот момент заставил Лауру поежиться. «Только если он привязан не очень давно», — ответила она после паузы. «Где-то через год пустышка полностью утрачивает воспоминания и личность». «Вот прислать бы сюда полк мотострелковый!» «Да прижать к ногтю всю эту магическую шваль!» — с чувством сказал Леха. Этот мир нравился ему все меньше и меньше. «Покажи артефакты, которыми маги привязывают к себе пустотников», — настойчиво потребовала эльфийка. «На нас ведь не действует ваша магия, ты и сама говорила». Девчонка явно старалась сохранить бесстрастное выражение лица, Но и Лёха, и Мия видели, что ей очень не хочется касаться этой темы. Похоже, деточка, недобро усмехнулась Эльфийка, доставая нож и красноречиво им поигрывая. Ты не очень понимаешь реальное положение дел. За нами идёт погоня, а ты обуза при бегстве. Я не зверь и искренне собиралась тебе помочь, но Стриж с интересом наблюдал, куда ведёт разговор гость из будущего. Но он во всякий случай встал и подошёл ближе. Какую бы неприязнь ни не вызывали у него местные маги, резать девчонку он не позволит. А вот припугнуть запросто. Ты представляешь непонятную нам угрозу, продолжала проникновенно вещать Мия. Юная наследница дома Кречетов не отрывала взгляда от мягко танцующего лезвия ножа. «И пользы от тебя пока слишком мало, чтобы рисковать попыткой спасения», — безжалостно сообщила эльфийка. «Фокус с татуировкой отличный, но схожим образом ты можешь превратить нас в безмозглые куклы. Сама говорила, что у тебя с собой нужные артефакты». Лично я не готова так рисковать. Вдвоём с Алексом мы быстро увеличим радиус поиска, да и твои следы отвлекут и задержат погоню. При этих словах Лаура побледнела. Ей явно не хотелось вернуться к тому, от кого она накануне бежала. Ты до сих пор не сказала, на кой чёрт понадобилась графу, почему смылась, несмотря на царивший там хаос. И мне, говоря откровенно, плевать, небрежно бросила эльфийка. Но у тебя есть шанс рассказать, какая от тебя польза. И если эта польза перевесит все риски, я готова помочь тебе добраться до безопасного места. Лёха продолжал слушать, не вмешиваясь. С одной стороны, пока Ми отделала всё правильно, а с другой С другой у него был шанс получше узнать и оценить не только Лауру, но и случайную соратницу. Мы все можем помочь друг другу, после продолжительной паузы ответила магичка. Род Кречетов искуснейшие артефакторы империи уже не первую сотню лет. Мы одни из немногих, способных не только создавать сложные артефакты, заключая в те могущественные сущности, Но и менять уже готовые плетения. Лицо Мии приобрело скучающий вид, оно ж на пару сантиметров приблизился к Лаурии. Та побледнела ещё больше и поспешно выпалила: "Я знаю, как изменить артефакт привязки так, чтобы вы не лишились воли". А вот эти слова заинтересовали обоих пустотников. Но жми вернулся в нужный на поясе и она заинтересованно потребовала. Продолжай. Я изменю плетение на артефакте. Другие маги перестанут чувствовать вас в свободных пустышек, а вы сможете выдать себя за моих слуг. Звучит интересно, одобрила эльфийка. Но ты сможешь черпать из нас силу, верно? И что-то мне подсказывает, что ничем хорошим это для нас не закончится. Если черпать силу разумно, с вами ничего плохого не случится, поспешно уверила её Лаура. Пустышки истощаются, болеют и умирают только если разом забрать у них очень много. Но я так никогда не делала. Мы очень бережно расходуем пустышек. У моего отца один живёт уже 13 лет. И лишь взглянув в злые глаза Мии, Она поняла, что ляпнула лишнее. Никогда не думал, что фраза "пустить в расход" обретёт для меня новый смысл, восхитился стриж, решив подключиться к беседе. И что помешает тебе быстренько израсходовать нас, из пепелив в погоню и избавившись ото всех сразу? Моё слово, ответила Лаура таким тоном, будто в этом был какой-то сакральный смысл. Прости, деточка, хмыкнула эльфийка и развела руками. Но для меня твои слова всего лишь колебания воздуха, а не гарантия. Тут Лёха был с ней совершенно согласен, однако ему не давал покоя один вопрос. Если вы можете привязывать пустотников, сохраняя тем разум, то почему не делаете этого? спросил он. Это же бесценный источник информации, технологий, научные знания. Лаура смотрела на него как на дурака. Это запрещено законом и карается смертью. Кроме того, ни один маг не захочет иметь рядом незнакомца, на которого не действуют его заклятия. В прошлом были очень печальные случаи. Да и большинство пустотников, как я слышала, только и могут что-то рассказывать о чудесах своих миров, но не способны воссоздать ничего из них. Они годятся только для подпитки магов. Тут Леха вынужден был согласиться. Это только в книгах про попаданцев каждый клерк умудрялся изготовить на коленке порох, огнестрельное оружие, а то и чего посложнее. На деле же... На деле чудо, если такой деятель приклад от ствола отличает и самостоятельно спусковой крючок найти может. А уж про технологию изготовления даже пороховой мякоти и говорить нечего. Один подбор ингредиентов и их смешивание в нужных пропорциях чего стоит. Дальше сложнее. Постройка пороховой мельницы, изготовление стволов для оружия «А сейчас ты, значит, готова нарушить закон!» Скептически приподняла бровь эльфийка. «Обстоятельства...» Девчонка опустила голову. «Особенные...» «Мы... само внимание!» Ободрил ее стриж. «Они убили Рика!» Едва слышно выдавила Лаура и заплакала. Разом растеряв аристократическую гордость и превратившись в обыкновенную девчонку-подростка, пурпурные змеи убили братика. Из последующего сбивчивого рассказа, прерываемого уточняющими вопросами Мии, Лёха составил общую картину произошедшего. Девчонка в сопровождении одного из старших братьев, свиты и стражи отправилась к соседям на местное светское мероприятие. Его суть истриж не уловил, то ли празднование совершеннолетия, то ли какой-то местный ритуал инициации наследника рода. Суть одна – гулянка для знати. И на этой самой гулянке Лаура из рода лазурных кречетов, младшая дочь графа Лавра, должна была познакомиться с будущим женихом из рода пурпурных змей. Слушая про этот радужный зоопарк, Лёха не ржал исключительно из сочувствия к плачущей девчонке. Тем более, что остальная история была не столь забавной, как название сдешних аристократических родов. Как часто бывает в династических браках, девчонку сговорили заочно за Феба, сына того самого графа Гарма. Вот только будущий жених получил ранение, сдерживая твари из разлома, открывшегося на границе земель змеев. И на праздник прибыть не смог. Чтобы не тянуть с помолвкой, Гарм пригласила Лауру с братом в свой замок, чтобы провести ритуал согласно обычаям. Местная аристократия жила в везвечном соперничестве и интригах, но Змеи были давними соратниками Кречетов, и этот брак призван был прочнее скрепить старый союз. Ни помолвка, ни приглашение графа не были секретом. А потому брат Лауры Рик с лёгким сердцем согласился. И по окончанию торжества они со свитой присоединились к отряду Гарма. Вот только на третий день пути пришли какие-то тревожные вести из дома. И юный Кречет, оставив сестру на попечение служанок и будущего свёкра, собрал свой отряд и спешно отбыл. Первые дни Лаура не особенно беспокоилась. Братья часто вот так срывались для защиты границ от демонов. Да и граф Гарм уделял ей много внимания, расхваливая жениха и земли, которыми она когда-то будет править вместе с мужем. Но прошлой ночью Лаура проснулась от тихих голосов, доносившихся с гражданской половины шатра. Конечно же, она поддалась любопытству и подслушала. Человек Гарма доложил, что Рик и все его люди убиты у границы графства, а их тела будут брошены у ближайшего открывшегося разлома. Когда демоны поработают над трупами, ни у кого не возникнет сомнений в причинах гибели отряда. Несмотря на юный возраст, Лаура не бросилась к Гарму со слезами и обвинениями. Нет. Она приказала служанке отойти от себя. Взяла шкатулку с артефактами, над которыми работала, чтобы преподнести в дар будущему мужу, и как раз прикидывала, каким образом тайно покинуть лагерь, когда поднялся шум и недалеко открылся разлом. Оставшуюся часть истории этой сбежавшей невесты Леха с Мией наблюдали лично и даже приняли в ней посильное участие. Лаура подняла голову, утерла слезы и зло сузила глаза. Когда мы доберёмся до границы моих земель, вы оба будете щедро вознаграждены. В её голосе неожиданно прозвучала сталь. Не знаю, что задумал Гарм, но он поплатится за смерть моего брата. И вы мне поможете. Глядя на офигевших от такого заявления пустотников, она напомнила Верите вы мне или нет, но другого пути нет. Либо вас привежу я, позволив сохранить разум, либо кто-то другой, лишив его. Нельзя прятаться вечно. Если обещают награду, значит, сунут в самую жопу, огласил стриж нехитрую армейскую мудрость. В жопе мы уже, так что уточним вопрос с наградой. Какими же сокровищами ты нас осыплешь, птичка? Сочувствие, возникшее было после рассказа, быстро прошло, уступив место прагматизму. Да, девчонку жаль, но пусть Лёха и не был маститым историком, обо всех этих дворянских средневековых дрясгах знал достаточно, чтобы понимать. Лаура дитя своей эпохи. Все эти подковёрные интриги и подлянки неотъемлемая часть её жизни. Обыденность и полностью доверять ей, по крайней мере, пока, не стоит. Нужно сразу расставить все точки над ё и держать ухо востро, чтобы не проснуться в одно не слишком прекрасное утро без мозгловым полленом. И переговоры нужно вести на том языке, что ей понятен: силы и выгоды. Серебро и безопасность, не особо задумываясь, ответила магичка. Пока я жива, вас не почует другой маг. Никто не узнает, что вы пустотники. Вы получите крышу над головой, щедрое вознаграждение и возможность начать новую жизнь. Меня полностью устраивала жизнь старая, хмыкнул Лёха. Чёрт. На секунду даже почувствовал себя авантюристом, убегающим от неприятностей в виностранный легион. Он цыкнул зубом и продолжил: "А вот насчёт безопасности уточни. Как-то не похоже ты на гаранта спокойной жизни. Скорее, самой телохранитель нужен. Вы будете жить на территории, принадлежащей моему роду", гордо вскинула голову Лаура. Впечатление немного портили покрасневшие от слёз глаза и припухший нос. Каждое графство защищено от появления случайных разломов особыми артефактами, так что вам на голову среди ночи не свалятся голодные твари. Кроме того, стража поддерживает порядок и законность среди подданных клана. А тут почему артефакт не защитил от появления разлома? Подозрительно сощурилась Мия. Мы пересекали пограничные земли между двумя графствами, ответила девчонка. Сил артефактов не хватает, чтобы защитить все земли империи. Так что разломы у границ не редкость? Эльфейка легко поднялась на ноги. Остальные вопросы зададим по пути. Нужно уйти как можно дальше, чтобы запутать погоню. Ты, птеньчик, знаешь дорогу к своим землям? Туда? Безошибочно указала Лаура. В ответ на удивлённые взгляды Стрижа и Мии, она пояснила: "Я чувствую ближайший путевой артефакт моей семьи. Если у меня будут силы, и мы подойдём достаточно близко, я смогу перенести нас к путевику у самой границы графства". "Но ведь на нас не действует ваша магия", подозрительно прищурился Стриж. "Если вы будете привязаны ко мне, Всё получится, уверенно произнесла девчонка. Пустотники перемещаются вместе с хозяином. Иномирцы одинаково скептически усмехнулись, но решили отложить продолжение разговора до более уместного случая. Ладно, кивнул Лёха. Двигаемся к твоему артефакту.